Ведь никогда я не буду больше так счастлива. Ничего хорошего в России меня не ждет. Слезы двумя ручейками бежали по ее щекам, Блестели при свете свечи. Теддем до Нью-Йорка, ты в Москву, А мне с моста в Гудзон. — Почему? — кинулся к ней Анохин. сердце его сжало холодным ужасом от страстных искренних слов девушки от ее несчастного вида от ее слез почему что с тобой опустился он на колень на деревянный пол обхватил прижал к себе девушку ты вернешься в москву к семье где эти моя и я а мне некуда возвращаться перебил он ее тоже негромким шепотом я совсем одинок «Я потерял все. Ближе тебя у меня нет никого. Никого!» «Я родился бы заново, если бы ты согласилась стать моей женой». «Я согласна, но как это возможно? И возможно ли?» Дима прижал ее к себе еще крепче и хотел сказать, что они останутся здесь, на ему вдруг вспомнились, пронзили слова спецназовца о Гале, его жене. Он испугался, содрогнулся от своей мысли, поднял голову, сжал светиной мокрые щеки своими ладонями и стал вглядываться в ее глаза, шепча, запинаясь, горячо, «Ты ведь...» В Гудзон не только из-за меня, да? Да. Она кивнула, но глаз не отвела, сказала, «Я расскажу потом, потом. Я не готова сейчас. Прости. У меня тоже. Перед твоим звонком, усмехнулся он горько, выпуская ее лицо из своих ладоней, была мысль повеситься». светлана вдруг быстро другим тоном словно ее осенила внезапная догадка какая то надежда произнесла а может быть ничего и нет все не так плохо как я надумала мне надо срочно позвонить в москву светлана приблизиив телефон к свече набрала номер и прижала трубку к уху анохин видел в ее потемневших глазах нетерпение надежду и страх Он заметил, как она вздрогнула, услышав в трубке голос подруги «Светик, это ты?» Как не прижимала Света телефон к уху, тонкий голос ее подруги был хорошо слышен Анохину в необыкновенной ночной тишине. «До «Да тебя дозвонились из милиции?» «Зачем это я им понадобилась? Но я же тебе говорила, что твои духи и Крем, они зачем-то брали». «А вчера опять явились, а тебе расспрашивали. Мне пришлось им твой томский телефон дать. Алло, ты слышишь?» «Слышу». «Чего они хотят?» «Они выпытывали, не дружила ли ты с Лёвчиком». «Ну ладно, хватит о нём. Он мне не интересен». «А ещё какие новости?» «Тут их уже сколько!» И Ксюша начала рассказывать об институтских делах. Потом Светлана положила телефон на стол и обмякла как-то в кресле. Опустилась, замерла на минуту. Видимо, забыла о Диме, о том, где она находится. Анохин чувствовал, что ей не до него сейчас, и тоже молчал, смотрел на нее, Он слышал весь разговор, догадался, что над Светланой нависла какая-то опасность, и связана она с Левчиком Толстяком с Философского. Наконец она подняла голову, набрала другой номер, глубоко вздохнула, видимо, готовясь к разговору, преобразилась, напряглась и воскликнула радостно и ласково. «Мамчик, привет! Как вы там?» «У нас-то все хорошо». «А у тебя как? Чудесно! Погода, прелесть!» «Тут почему-то тобой милиция интересовалась. Ты ничего там в Москве не натворила?» «Мам, что я могла натворить?» — обиженно спросила Светлана. «Ты разве меня не знаешь? А что они спрашивали?»